Глава 12 Российская империя. Имение рода Мармозеткина. Нас действительно проводили к полигону. В больших имениях всегда присутствовали полигоны. В основном они использовались для тренировок, как физических, так и магических. Но еще их использовали для проведения дуэлей. Наталья, видимо, решила, что не стоит пачкать кровью их действительно великолепный приусадебный участок – поэтому отправила нас на полигон. Ждать нам долго не пришлось. Хозяин поместья предложил нам помириться, но мы оба отказались, поэтому, призвав наших секундантов, он объявил о начале боя. Сначала я просто хотел разбить нос этому парню, но в результате передумал. все таки он ничего плохого не сделал. Это я подошел и увел у них девушку, с которой они разговаривали. Они же не виноваты в том, что не знают о наших отношениях, поэтому со стороны это выглядело действительно не очень красиво. А значит, и наказывать того, кто защищает свою честь, тоже не стоит. Я какое-то время пофехтовал с ним, слегка размялся, позволил ему показать все, на что он способен, а потом слегка чиркнул стрием своего меча ему по тыльной стороне ладони. «Это сделать очень сложно», если противники равны по силе и искусству владения боем на мечах, но шансов у него против меня не было. Царапину я оставил настолько глубокую, чтобы у него начала капать кровь. Мой секундант тут же остановил бой. К слову, секундантом я попросил стать одного из детей ночи, который в самом начале отказался стать одним из учредителей корпорации, а позже, упустив свой основной шанс, примкнул к нам в качестве специалиста, занимающего одной из руководящих должностей и теперь он старается выслужиться как только может, чтобы увеличить кусок пирога, который ему достался. Что ж, я совсем не против. Умею награждать тех, кто хорошо и честно работает, поэтому у этого мужчины есть все шансы возглавить одно из направлений, которое мы скоро освоим, и войти соучредителем в нашу корпорацию, но непосредственно только в этой области». Мой секундант указал на кровь, капающую струйками с руки моего противника, и распорядитель дуэли, а по совместительству хозяин дома, оповестил о моей победе. Но только я собрался уйти, как еще двое парней, которые стояли с проигравшим противником, вызвали меня на дуэль. Все присутствующие уставились на меня, ожидая ответа. «Я приму ваш вызов на дуэль до первой крови здесь и сейчас, но при условии, что вы выйдете сразу вдвоем против меня». «Простите, но у меня нет желания возиться с вами по очереди. Если вы согласны, то я принимаю дуэль. Если нет, то у меня есть с кем провести время». Парни переглянулись и в голос ответили. «Мы согласны». Тут же была объявлена вторая дуэль, и снова нам предложили помириться, но мы опять отказались. В этот раз я взял в руки два меча, и мои противники не были против. Они даже не стали брать по второму, решив, что так они хоть немного уравняют наши шансы. На самом же деле, они сделали разрыв между нашими силами и возможностями еще больше. Им я тоже позволил немного пофехтовать, прежде чем поцарапать каждому из них руку. И снова мой секундант остановил бой и показал на ранение распорядителю. «Победитель в дуэли — барон Мирон Викторович Зубарев». «Вы отлично владеете мечом, барон», — обратился ко мне первый противник. «Вы тоже неплохо. Должен сказать, что тот, кто вас тренировал, делал это на совесть». «Благодарю». «Однако моему наставнику до вашего, похоже, далеко». «Не думаю. У меня просто опыта больше, чем у вас. Вот и вся разница. Извините, что так нехорошо получилось, но дело в том, что мы с ней старые знакомые. Именно поэтому она и согласилась со мной потанцевать. Не принимайте это на свой счет. У меня две жены, двое детей, и вон та девушка моя невеста, на которой я скоро женюсь. И поверьте, я не претендую ни на руку, ни на какую другую часть тела своей знакомой» поэтому вряд ли я могу составить вам конкуренцию в этом вопросе». «Приношу свои извинения, барон. Я, не разобравшись, вызвал вас на дуэль. Это не делает мне чести». Все в порядке, не переживайте. Я не против размяться, тем более с достойным противником, который не понаслышке знает, что такое честь». В ответ мой противник кивнул, как и двое его друзей, и с достоинством ушли. «Хорошие ребята. Может, мне с ними потанцевать?» — пошутила Неоса. «Очень смешно». Ответил я, а моя невеста, чмокнув меня в губы, сказала, «Идите танцуйте, раз уж ты выиграл право на этот танец на дуэли, а мы с Натальей пойдем пошепчемся». Она, оказывается, столько интересных сплетен о столичной аристократии знает. «Ты даже не представляешь!» Намекнула мне моя невеста на то, что у нее появился источник информации, и, похоже, она нащупала что-то интересное. После чего, прихватив Наталью под руку, ушла к столам с закусками, а мы отправились танцевать. Я накинул на нас полок тишины, такой, через который нас никто не сможет услышать, но при этом все звуки извне слышны нам. Итак, о чем вы хотели поговорить? Ты в большой опасности. Против тебя готовят акцию. Я только не поняла, в чем дело, но, как мне показалось, это не просто физическое устранение. Я не в курсе всех подробностей, лишь мельком слышала, что твоим устранением займется какой-то император с подачей какого-то австрийца. Как я поняла, это что-то вроде прозвища. «Прости, я больше ничего не смогла узнать. Это было слишком опасно. На этом человеке лишь на мгновение сработали мои чары. И то только тогда, когда он разговаривал по мобилету с кем-то». «Ты даже не представляешь, что ты сейчас для меня сделала. Ты реально очень сильно помогла. Теперь я готов стать твоим покровителем, если ты все еще согласна. Но предупрежу сразу, не рассчитывая даже на место моей любовницы. Никаких сексуальных отношений между нами не будет. Однако, если хочешь...» Я подберу тебе отличного мужа. Мужа я и сама себе могу подобрать, но не хочу этого делать. Когда будет нужно, найдется тот самый единственный. причем из твоего рода. У меня сейчас много врагов, и рядом со мной находиться опасно. Ты уверена, что все еще желаешь моего покровительства? Я слишком долго ждала этого, и неприятностями меня не напугать. Что ж, хорошо. Тогда после бала ты поедешь с нами? Если ты позволишь. Позволю. «Я свое слово держу. Я заберу тебя в любом случае. Не хочу оставлять после того, как все видели наш танец. Мои враги могут перестраховаться и убить тебя на всякий случай, чтобы не рисковать. Однако, если ты действительно желаешь покровительства моего рода, то помимо тебя клятва должна принести и твоя богиня. Никто не должен знать, кто мой бог, пока я этого не разрешу. Если вы обе согласны, то я смогу тебя спрятать, так что никто не сможет найти, пока это все не закончится» но при этом у тебя не будет связи с богиней. «А я смогу иногда возвращаться туда, где эта связь будет?» «Сможешь, но ровно до тех пор, пока я смогу приходить за тобой и возвращать. Либо ты сможешь жить в моем замке». «А что ты мне посоветуешь?» «Я тебе рекомендую воспользоваться первым вариантом. Он наиболее безопасный. Тебя никто не будет видеть рядом со мной или с моим родом, а значит, могут подумать, что ты просто переспала со мной. А пока ты будешь прятаться, может, определишься с местом, где будешь жить». «Уверен, оно тебе понравится, и если ты сумеешь договориться со своей богиней, то сможешь жить там и периодически возвращаться к ней. Мужчин там, кстати, тоже хватает, так что за свою молодость можешь не переживать». «Благодарю тебя. Когда требуется ответ от моей богини?» «Желательно до того, как мы приедем в мой замок». «Хорошо, тогда я поговорю с ней, когда будем ехать в машине. Здесь я не решусь на это. Тут слишком много недругов. Зазевался, и ты уже мертв? «Я не против». Тут музыка остановилась, и я проводил девушку к Неосе, которая уже стояла одна. «Я так понимаю, у нас в замке пополнение?» — поинтересовалась моя невеста. «Ты все верно поняла». «В качестве кого?» «В качестве вассала». «И не переживайте, леди Неоса, Ваш будущий муж дал мне четко понять, что постель мы с ним делить не будем», — ответила за меня лунная жрица. «Это уже хорошо. А как вас зовут?» «Кстати, да. Я до сих пор не знаю твоего имени». Поддержал я свою невесту. «Анна Лунная. Твоя богиня Луна?» — удивилась Неоса. «Нет, конечно, но наша фамилия не связана с тем, кем является наша богиня. По крайней мере, не напрямую. Чуть позже вы узнаете, почему», — ответила Анна, а я вот только сейчас додумался посмотреть на ее перстень. Он чем-то напоминал мой, вот только изображенное на нем непонятное животное скрутилось в форме сердечка. «Кажется, нас обоих ждет сюрприз», — произнес я. «И сдается мне, что мы оба будем сильно удивлены», — поддержала меня Анна. Дальше вечер шел своим чередом. Никаких эксцессов больше не случилось. Наталья подходила к нам еще несколько раз, перекинуться парой слов, и на этом все. Погостив чуть больше, чем положено по этикету, мы попрощались с Натальей, поблагодарили хозяев за гостеприимство и вернулись в мой замок. «А она что здесь делает?» — с явным недовольством поинтересовалась Алина, указывая на Анну. Надеюсь, будет жить. В смысле жить? Ты в курсе, что она лунная жрица? А кто такая лунная жрица? Поинтересовалась Мариэль. Это женщина, в чьей постели побывала мужчин больше, чем ты видела их в своей жизни, ответила Алина. Как интересно. Любимый тебе нас мало. Или ты пригласила ее к нам в качестве наставника, чтобы она научила нас чему-то новому? Обратилась ко мне с вопросом Мариэль, а на лице Неосы растянулась улыбка. Ну... «Для начала напомню, что мы уже давно с вами не спали, поскольку вам этого делать нельзя. Но я привез сюда Анну не для этого. Она станет моим вассалом, если даст клятву. И спать я с ней не собираюсь». «Кстати, что ответила твоя богиня?» Мой вопрос уже предназначался Анне. «Она сказала, что согласна сохранить в тайне личность твоего бога, но при условии, что он сделает то же самое по отношению к ней». «Скажи ей, что я согласен», — прозвучал в моей голове голос зубастого роя. Он согласен, ответил я. Тогда нам нужно найти помещение, где нас никто не сможет побеспокоить, сообщила лунная жрица. Идемте в спальню, позвал я ее и своих жен. Разумеется, Неосу я уже причисляю к своим женам, ведь мы фактически поженились. Но иногда я могу считать ее в этом мире невестой, поскольку здесь мы еще не женаты. Это очень удобно. Вскоре мы уже находились в нашей спальне за запертыми дверями и навешенным пологом тишины. С чего начнем? Поинтересовалась Анна. С вассальной клятвы, ответил я, и девушка, встав на одно колено передо мной, четко и громко произнесла клятву вассала, после чего я произнес клятву Сюзерена. Разумеется, мы поклялись нашими богами, и теперь я точно знаю, что она не сможет меня предать. А как быть с богами? спросила у меня Анна после того, как поднялась с колена. Что делать дальше? спросил я у зубастого роя. А дальше мы должны одновременно появиться с ее богиней. — ответил мне мой тотем. Судя по всему, ее богиня сказала ей то же самое, потому что взгляд у Анны сначала застекленел, а потом снова вернулся в нормальное состояние, и она поинтересовалась. — Насчет три. — Хорошо. — Ниоса, посчитай, пожалуйста, вслух до трех. — Как скажешь. — Раз. — Два. — Три. И у нас тут же на руках появились наши боги в уменьшенном варианте. — Ты была права. Я не просто удивлен, я вах... «В каком шоке? Никогда бы не подумал, что лунные жрицы поклоняются черной вдове», произнес я, глядя на паука, который сидит на ладони у Анны. «А у тебя это кто?» — спросила Анна, и тут паук и зубастый рой в голос расхохотались. «Я догадывался, что это ты. Кто же еще может так манипулировать мужчинами? они по-прежнему сбегаются к тебе пачками?» Отсмеявшись, заговорил зубастый рой. «Не ко мне, а к моим жрицам. А ты-то как выжил?» «Я думала, ты ушел в забвение, а ты не просто себя хорошо чувствуешь, а еще отхватил одного из сильнейших людей в этом мире. Как ты его вообще нашел?» «Не поверишь. Совершенно случайно». «Ты всегда был везучим». «Тебе бы так повезло, как мне». «Но тут ты сам виноват. Зажрался. Нужно было укреплять Рада так, чтобы не только на власти все держалось. Я тогда сделала все, что могла, чтобы помочь тебе». «Я знаю». «У меня к тебе нет претензий. Так что, снова поработаем вместе?» «А почему бы и нет? Вспомним старые деньки и наведем шороху среди зажравшихся башков». «Вы там через кого шорох-то наварить собираетесь?» — поинтересовался я. «Через тебя, конечно. Через кого же еще, ответила черная вдова. «А меня вы об этом спросили?» «А зачем нам тебя спрашивать? Тебе даже подсказывать не нужно. Ты сам прекрасно со всем справляешься. Просто живи» и все ты хочешь сказать что я сам поступаю так как это выгодно вам конечно нам нужно растрясти весь этот муравейник и занять в нем свое место поскольку каждого из нас когда то скинули с перестала но мы оба сделали правильные выводы и теперь не собираемся лезть на самую вершину но создать свои рада и упрочить их положение этого хочет каждый бог а теперь скажи разве ты делаешь не то же да пожалуй ты права Вынужден был согласиться я. «Конечно права. Я прожила уже много лет. Так много, что ты даже считать до этой цифры не умеешь. И поверь, в том, что наши интересы совпадают, нет ничего плохого». «Тут я согласен. Главное, чтобы они и дальше совпадали. За это можешь не переживать. В жизнь жизни столь скоротечна, что менять свои цели в течение всего одной вашей жизни не имеет смысла». «Гораздо лучший результат можно получить, если двигаться с вами в одном направлении, а корректировать курс можно между поколениями, лишь слегка подсказывая каждому новому поколению». «Умно. Так и что делаем дальше?» «Все то же, что и планировали. Защищаем тебя, и Рут, Ищем тех, кто за этим стоит, и действуем по плану. А если по плану не удастся, то по обстоятельствам», — ответил зубастый Рой. «Раз уж все мы здесь на одной стороне, может, поделитесь информацией?» — поинтересовалась черная вдова. И мы ей и Анне все в подробностях рассказали. «Не думала я, что, став твоим вассалом, вляпаюсь в игры настолько властных людей», — подытожила Анна, когда мы закончили свой рассказ. «Не бойся, девочка моя. Я своего мнения о нем не изменила. За ним ты будешь, как за каменной стеной, и никто не посмеет тебя тронуть». А пока он тут разбирается, ты поживешь на Зеленвальде. Ты ведь ее там планировал спрятать. Успокоила черная вдова Анну, адресовав вопрос мне Да, я хотел, чтобы она пожила в поместье. В Караконе ей скучно не будет. Да, пожалуй, это лучшее место, где ее можно спрятать. Так она не навлечет на себя подозрений, да и ты ее ненароком подставить не сможешь, поскольку все посчитают, что ты сделал то, что хотел, и она покинула твой замок под покровом ночи. Она так часто делает, а потом появляется в совершенно другом месте, а то и в другой стране, так что сомнений это не вызовет. А мы тем временем завернем ее в ковер и в таком виде вывезем наизнанку, а оттуда на Зеленвальд, — пошутил я. Не обязательно в ковре. Ты же наверняка носишь с собой припасы в ящиках, когда выезжаешь большим отрядом наизнанку. Вот и собери несколько человек, набери сумок и всякого барахла, и в одной из больших сумок и будет находиться Анна. Поверьте, она сможет свернуться так, что влезет даже в среднюю сумку. Просто долго она в таком виде пропутешествовать не сможет. Поэтому лучше сумку брать побольше». «Хорошо. Этот вопрос решили. Теперь то, что касается австрийца. Сдается мне, что тот австрийский лорд, про которого мне рассказывал пан Гриневич, и наш австриец, если не одно и то же лицо, то как минимум они знакомы», — подытожил я и тут же набрал пана Гриневича. «Здравствуй». «Извини, что разбудил. Дело есть срочное. Помнишь, ты мне рассказывал про австрийского лорда, который потерялся много лет назад?» «Помню». «Отлично. Нужно найти его в кратчайшие сроки. Сдается мне, что наш австриец и твой австрийский лорд — это одно лицо. Справишься?» «Не уверен. Его за пятнадцать лет так и не смогли найти». «Потому что не там искали». «Британия?» «Именно. Последнее время все следы ведут туда. Отправь туда своих людей, пусть понаблюдают» глядиши смогут напасть на след только пусть будут максимально осторожными выходить или высовываться из параллельного измерения в поле его зрения не стоит пусть отходят куда нибудь подальше и только там переходят в наше измерение я вас понял какие еще будут распоряжения будь наготове скоро начнется серьезная заварушка я не хочу чтобы ты или твои люди пострадали скажи им чтобы действовали максимально осторожно противник очень силен Пусть лучше перестрахуются, чем себя обнаружат. Сделаю. Еще какие-нибудь указания будут.